История 17. Приходы и платежи не равно доходам и расходам. Михаил Яненко-Базанов. Предприниматель с 2013 года, резидент делового клуба «Эталон». Основатель и учредитель «Надежные кадры аутсорсинг линейного персонала» и «Полезные финансы внедрения управленческого учета». Управлял бизнесом с количеством сотрудников более 150 успешно создал, развил и продал бизнес с лучшим другом. Номинант на премию Бизнес FM. Мой первый полноценный бизнес в 2013 году стал одним из самых успешных в моей карьере. Это аутсорсинговый контакт-центр Creative Call Project, который мы развивали с лучшим другом, Димой Андреевым. Однако у нас была реальная возможность потерять этот бизнес, и как раз с этим будет связан мой факап. Итак, давайте перенесемся в 2015 год. Мы уже два года как развиваем контакт-центр. В то время мы оказывали в основном услуги по исходящим обзвонам, и оборот в месяц был около 3-4 миллионов рублей. Мы работали на стопроцентных авансах, зарабатывали на тот момент достойные деньги и были в целом довольны тем, как идут дела. И тут удача. Моему партнеру удалось привлечь крупного клиента. Мы договорились, что будем оказывать ему услуги колл-центра ежемесячно на 800 тысяч рублей рублей. Это была победа. Прикиньте, до этого средний чек у нас был около 100 тысяч рублей, а тут по 800 тысяч в месяц и также по 100% предоплате. Не это ли настоящий успех? С этого момента началось золотое время нашего колл-центра. Мы начали зарабатывать еще более интересные суммы и было ощущение, что мы хозяева мира. Так прошел примерно один год. Переместимся в 2016 год. Это был совершенно обычный день. Мы закрывали месяц и я стал сводить финансовый результат в нашей табличке, чтобы понять, сколько мы заработали. В то время мы вели учет по операциям. Иными словами, я вносил все поступления от клиентов. Все наши платежи, заработную плату, аренду и так далее. А разницу мы считали нашей чистой прибылью. Итак, я свожу месяц, вижу чистую прибыль 900 тысяч рублей. Мысленно радуюсь и уже думаю, что я куплю себе. Но тут моя радость сменяется недоумением, так как я открываю интернет-банк и вижу там остаток на счете 200 тысяч тысяч рублей. В этот момент я думаю, да, наверное, в наличке деньги. Открываю сейф, а там 20 тысяч. И вот тут-то меня накрыло. Знаете почему? Потому что, во-первых, а где, блин, деньги? У нас чистая прибыль 900 тысяч рублей. И где она? А во-вторых, нам через два дня платить ЗП всем сотрудникам, а это где-то 1 миллион 300 тысяч рублей. Поступлений же при этом в таких объемах пока что не предвидится. Моя паника быстро сменилась на холодный расчет. Куда могли деться деньги? лихорадочно перебирал варианты мой мозг. Так их, наверное, у нас украли. Точно! Эта версия показалась мне наиболее жизнеспособной. И я незамедлительно открыл интернет-банк и начал проверять все платежи за последние несколько месяцев. Я потратил на это три дня. Но, как вы, вероятно, догадались, ничего я не нашел. Партнер был в не меньшем недоумении, чем я. Это был тупик. Во-первых, неясно, куда делись деньги. Во-вторых, неясно, где взять еще денег, чтобы закрыть платежи по ЗП. Какое-то время назад я общался со своим товарищем, и он рассказал, что наш одногруппник из универа помогал ему с управленческим учетом и финансами в его бизнесе, и он был очень доволен. Я тоже знал Азамата и знал, что он очень грамотный парень. Недолго думая, я позвонил ему, объяснил ситуацию, и мы договорились о встрече. Вот мы уже сидим в кафе, и я объясняю ему ситуацию, говорю, что, похоже, у нас украли деньги, но не понимаю, каким образом. Он внимательно слушал меня, не перебивая, потом задал мне ряд вопросов, после чего сказал, да ты прав, у вас действительно воровали деньги. Я говорю, ага, я знал, что я думал в верную сторону, после чего он мне сказал. «Вы сами воровали у себя». И вот тут сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. В итоге Азамат мне объяснил, что, вероятно, мы на самом деле просто зарабатывали меньше, чем думали. Но так как постоянно забирали сумму больше, чем могли, мы вырыли себе финансовую яму в виде кассового разрыва. Верилось в это с трудом, и мы договорились, что Азамат поможет мне внедрить в компанию управленческий учет. Вот тогда-то я и узнал, что, оказывается, управленческий учет состоит из нескольких отчетов. ДДС – отчет о движении денежных средств. Еще его называют CF – Cash Flow Statement. Как следует из названия, этот отчет показывает движение денежных средств. ОПИУ – отчет о прибылях и убытках. Его еще называют P&L – Profit and Loss Statement. Этот отчет показывает доходы и расходы компании и разницу между ними в виде чистой прибыли. Важно понимать, что поступление и выплаты не равно доходы и расходы. Между этими понятиями лежит пропасть. Эти два отчета есть в 99% бизнесов. Без них практически невозможно построить внятный управленческий учет. Баланс – самый редко используемый в малом бизнесе отчет, самый сложный отчет и при этом самый недооцененный отчет. Справедливо будет отметить, что в своем полном виде баланс действительно нечасто нужен в малом бизнесе, но некоторые статьи баланса суперполезны для собственника. Но самое главное, я узнал, что приходы и платежи не равно доходам и расходам, так как если нам перевели аванс в 800 тысяч рублей, это еще не наш доход. Доходом эти деньги станут в тот момент, когда мы окажем услуги колл-центра заказчику на эти 800 тысяч рублей. Наша фатальная ошибка заключалась в том, что мы исходили из предпосылки, что все поступления от клиентов – это наш доход, в том числе и эти ежемесячные 800 тысяч рублей от крупного заказчика. Как итог, мы накопили кредитацию. Эдиторскую задолженность перед клиентом в размере 5 миллионов рублей – что являлось нашим долгом перед ним. Но когда мы внедрили с Азаматом управленческий учет с ДДС и ОПИУ, мы поняли, что наша рентабельность по чистой прибыли была не 15-20%, как мы считали, а минус 1% в среднем. Но так как мы, имея нулевую прибыль по отчету о прибылях и убытках, все равно забирали деньги как прибыль, деньги, которые являлись авансами от заказчиков, которые мы не отработали, то в конечном итоге, как и в любой пирамиде, у нас закончились деньги. У этой истории все же был хэппи-энд. Благодаря новому управленческому учету мы поняли реальное положение дел в компании и полностью перестроили бизнес, вывели его в плюс и довели до рентабельности по чистой прибыли в 15%. Да, мы еще полтора года из чистой прибыли покрывали нашу кредиторскую задолженность перед клиентом. Но что самое главное, мы сохранили наш бизнес и смогли не просто преодолеть этот кризис, но и сильно вырасти. Через год наш оборот уже был 6 миллионов рублей, при том, что Рентабельность по чистой прибыли сохранилась на уровне 15%.